Послесловие. Что остается от сказки «Потом», после того, как ее рассказали, пел Владимир Высоцкий в сказке про Алису? Мы не ставили целью написать подробную инструкцию по созданию своего имиджа в коммерческих целях. Но правда, человек не торговая марка, а букет разных образов своего «я». И когда мы говорили о ребрендинге, речь, конечно, в первую очередь шла о творчестве о предъявлении миру, прекрасных цветов из этого букета, всего самого лучшего, что есть в нашей душе. Поверьте, изучать себя – это интересно и азартно. Следовать своей природе – увлекательно и весело, доверять интуиции – полезно и продуктивно. Ну и наоборот, притворяться в угоду мнения окружающих вредно для здоровья. Стараться уместиться в рамки телешоу и глянцевых журналов – это все равно, что носить тесную одежду. Будет жать. У каждого из нас только одна единственная жизнь, и когда мы живем ее, мы как будто пишем книгу, которую еще никто не читал. Никто не знает заранее, какой неожиданный поворот случится в пятой главе, откуда возьмется таинственный незнакомец в десятой, и какой комедии положений обернется пятнадцатая. В ваших силах лишь придумать главного героя, сильного, любимого, красивого, умного, могущественного, веселого, побеждающего обстоятельства. Но этой книге с ее прекрасным главным героем может не случиться, если автор будет всю жизнь писать прописи под чужую диктовку.